Глава десятая Мы вернулись в шумный круг развлечений, но мне быстро разонравилось мелькание ярких платьев, белых масок и огоньков. Я коснулась рукой виска, и госпожа де Суиз, чутко отмечающая мое настроение и состояние здоровья, предложила покататься на лодке. Мне предложение понравилось. Плавать я умела, а мелкий дворцовый пруд был абсолютно безопасен. Мы не спеша вышли на пирс и остановились между абсолютно одинаковыми лодками с высокими плечистыми грибцами на корме. «Прекраснейшие!» — поклонился один из них. «Прошу вас!» Второй дракон стоял молча. Я осторожно бросила диагност в обе посудины и выяснила, что та, в которую нас пытались усадить, немного дала течь. Слегка, но достаточно, чтобы где-нибудь на середине пруда напугать маленьких неженок и сорвать, например, поцелуй, а потом всем рассказать, или шантажировать. В общем, я решительно развернула госпожу де Суис ко второй лодке, и мы уютно устроились, как в гнезде, на прикрытой овчинами скамье. Ноги укрыли шерстяным пледом, и лодка плавно заскользила, погладит пруда. Я не раз каталась на лодке с отцом и братьями, иногда с мамой и слугами, поэтому знала, что вот такие сильные плавные толчки длинного шеста, не раскачивающие узкую лодку, это показатель искусства кормчего. Впрочем, дракону с его силой, ловкостью и магией это, наверное, было довольно просто. Я постаралась отключить свое критическое мышление и просто любовалась темной водой, в которой отражались огни фонарей, дышала прохладным ночным воздухом и совсем чуть-чуть прислушивалась к шуму, долетающему с берега. Пруд был не слишком велик, так что вскоре мы достигли противоположного берега. Я мысленно усмехнулась. Вот сейчас нам предложат выйти, размять ноги, а потом забудут здесь? Или за обратный путь потребуют поцелуй? Или драконы придумают что-то похитрее, чтобы благородные девицы, не сопротивляясь, пошли туда, куда скажут, когда наступит время. До летнего солнцестояния осталось всего ничего. Пара дней, и эти широкоплечие красавцы наверняка торопятся. Наверное, моя фантазия разыгралась слишком буйно, потому что наш кормчий оттолкнулся шестом от нависающего берега и отправил лодку в обратный путь. Я сидела вновь, любуясь водной гладью, потом опустила руку и коснулась кончиками пальцев темной воды. Это было красиво и успокаивало. Впереди раздался шум и крики, Лодка с услужливым кормщиком начерпала воды и криво склонилась, норовя вытряхнуть пассажирок. Дамы кричали, кормщик тоже что-то вопил довольно искусственным голосом. Я же выпрямилась, вздохнула и применила магию, о которой пассажирки той лодки явно забыли. Едва искры сорвались с моих рук, и полузатопленное судно начало выправляться, а я поймала пристальный взгляд своего кормчего и прикрыла глаза от ужаса. Я снова прошла испытание, и, кажется, не первая. Наверняка две лодки стояли у причала не просто так. Я предусмотрительно их проверила и угодила в первую ловушку а потом принялась спасать других, хотя ничего, кроме купания в грязной воде, им не угрожало. Спасать магией — полный провал. Госпожа де Суиз, кажется, тоже все поняла и осторожно коснулась моей руки, утешая. Весь остаток пути до причала я снова смотрела на воду, возвращая себе душевное равновесие. «Ничего, хочется верить, что испытание не последнее, и я обязательно какое-нибудь провалю». Кормчи, элегантно выпрыгнул на пристань и подал нам руку, затянутую в перчатку. Мы вышли, огляделись, с другой стороны уже причалила вторая лодка и подмокших дам выводил на берег говорливый тип в маске, Он тысячекратно извинялся, кланялся и уговаривал дам не гневаться. Но мне в его словословиях слышалась тонкая издевка. Должно быть, я как-то выдала себя, потому что Балагур вдруг обернулся к нам и подмигнул меня. Я вздернула подбородок, показывая, что я думаю про такие шуточки и ушла вслед за госпожой Де Суиз к павильону с накрытыми столами. Еду на этой вечеринке подавали самую разнообразную. Рядом с тарелкой тарталеток стояло блюдо с необычными печатными булочками. Возле обычного зеленого салата выселась гора резко пахнущей тонко нарезанной травы, похожей на капусту. Куриные ножки в манжетах из белой бумаги соседствовали с похожими ножками, но в остром коричневом соусе. Мне было интересно попробовать все новые блюда, но я опасалась за свой желудок, поэтому брала крохотные кусочки, наслаждаясь вкусом и делилась впечатлением со своей наставницей. Она тоже что-нибудь пробовала, и мы Советовали друг другу то, что нам нравилось. На всякий случай мы запивали каждый кусочек водой, чтобы оттенить вкус, и время от времени разбавляли экзотическое угощение чем-то традиционным. Здесь, в палатке с закусками, тоже присутствовали мужчины в масках. Они разливали напитки, подавали чистые тарелки, и держались весьма молчаливо и сдержанно. Однако я чётко ощущала — это драконы, и они пристально наблюдают за всеми девушками. Если смотреть в целом, у столов всё было спокойно. Дамы ели закуски, пригубливали пунш, вино и сок. А вот если присмотреться... Вот одна дева в изящном воздушном платье, осушила бокал с вином, пока ее маменька или тетушка вдумчиво выбирала пирожное и тут же схватилась за второй. Ей страшно? Или она заглушает спиртным что-то другое? Вот бледная девушка, потупив глазки, робко пробует только самые простые блюда, шарахаясь от рыбы, похожей на змею. От кусочков незнакомой зелени в соусе и прочих творений синских поваров. Может быть, она не совсем здорова, а может боится всего нового. Та красавица с заметными округлостями увлеклась сладким кремом, и кажется, это не первая креманка, и даже не вторая. А это в зеленом на все морщит нос, вещая о пользе овсяной каши и чернослива. Я вздохнула, отвернулась и наткнулась на внимательные глаза под маской. «Ой-ой, надо срочно сделать что-то неприятное или глупое, пока мне не поставили очередной плюсик». Увы, я не успела даже опрокинуть чашу с пуншем или свой бокал, в палатку вошла принцесса Люинь. Она радостным голосом поприветствовала всех, Предложила угощаться экзотическими закусками и сама положила на тарелку что-то даже на вид острое и яркое. К сожалению, в присутствии особой королевской крови я не могла уронить достоинство графства Дер, поэтому отошла с госпожой де Суис, сторону держа в руках бокала с пуншем. Между тем дочери герцогов и графов Набрались смелости и завели с принцессой беседу. Я держалась в стороне. Ее величество избрала темы иноземные обычаи и принялась рассказывать о некоторых пугающих и странных обрядах синских и ауриканских земель. Девицы ахали, бледнели, одна даже обморок изобразила. Я же слушала, пожалуй, с интересом как много на свете разного пусть и странного а вас юная госпожа не пугает привычка туземцев носить рисунки кровью врагов раздался за спиной вкрадчивый голос я обернулась и удивилась заговорил мужчина он был в маске но одет не в безликое пестрое одеяние кормщика не в темный костюм слуги а в обычный придворный камзол. Думаю, туземцев больше пугает наш обычай носить корсет и говорить врагам любезности. Дракон хмыкнул. «Восхищен вашей разумностью». «Я не поддалась. Не вижу в этом ничего особенного. Каждый рассматривает жизнь соседа с крыши собственного поместья». «Восхищен». Незнакомец поклонился и отошел. Госпожа де Суиз бледно улыбнулась. «Мне кажется, Мирана, это был кто-то из тех, кто принимает решения», — осторожно сказала она. «Завтра узнаем», — согласилась с ней я ни минуты не сомневаясь в том, что моя порывистость сослужила мне плохую службу.